величайшие трущобы на земле. От старого форта Калакила, расположенного в районе Тхарави, Чопру отделяли шесть километров и долгая пешая прогулка под палящим солнцем, но он намеревался во что бы то ни стало проверить новую зацепку. Чтобы попасть в Калакилу, нужно было идти по эмви -роуд, Уходившая на юг дорога велась змеей, огибая с востока необозримую территорию международного аэропорта имени Чатрапати-Шиваджи, и в конце концов выходила на многолюдный шумный проспект Лала Бахадура Шастри. Дальше можно было двигаться по проспекту, оставив в стороне муниципалитет Чунапхатти, прямиком в самое сердце трущоб Тхарави. Чёпра решил идти вместе с Ганешей. Чтобы отвезти слоненка домой, нужно было потратить лишний час, а ему не хотелось терять ни минуты. Он понимал, что рискует, ввязываясь в эту авантюру. Понимал, что если Сурьяванш узнает о его попытках разнюхать что-то по делу об утоплении, им с бывшим начальником вполне возможно вновь придется скрестить мечи. Сурьяванш он не боялся, а вот трудностей, которые могли помешать расследованию, Ему хотелось бы избежать. Кроме того, не следовало забывать о Поппи. Как она отреагирует, если узнает, что всего через несколько дней после выхода в отставку он вновь взялся за старое? Ведь смысл отставки заключался именно в том, чтобы оградить его от подобных занятий и связанных с ними переживаний, опасных для слабого сердца. «Что ж, — подумал Чопра, — для себя я все уже решил» а раз так остается одно довериться судьбе на полпути к цели учебры заурчало в животе и он решил завернуть в придорожный китайский ресторанчик подкрепляясь жареным рисом с яйцом он разглядывал снующие по проспекту машины на противоположной стороне улицы собралась толпа желающих посмотреть на процесс съемок какой то низкобюджетной болливудской мелодрамы главный герой Стареющий грузный мужчина в черном парике и облегающей сетчатой майке пел серенаду юной героини в чересчур короткой мини-юбке, сохраняющей полное безразличие к нескончаемому свисту и двусмысленным комментариям из толпы. Тучный режиссер порыкивал в рупор на свиту. Внезапно главный герой споткнулся, запутавшись в ногах, и повалился на землю. При этом он зацепил стол и облил горячим чаем томившегося под столом крупного породистого пса, исполняющего роль его верного спутника. При падении парик с головы актера слетел и закрыл псу глаза. Ослепшее, обезумевшее от боли животное с диким лаем бросилось бежать по улице, а толпа, посчитав, что все это часть постановки, разразилась дружным хохотом. Чопра вновь подумал о несчастных родителях Сантоша Ачрекора и в который уже раз представил себя в роли убитого горем отца. Каково это — узнать, что жизнь твоего ребенка оборвалась, причем не по воле случая, а по злому умыслу другого человеческого существа? Чопра никогда открыто не выражал при Поппе своих чувств по поводу того, что детей у них нет. Порой ему хотелось поделиться мучившей его болью и тоской, но интуитивно он понимал, что если хотя бы словом выдаст Поппи глубину своего разочарования, это подорвет существовавшее между ними доверие. Поэтому он сглатывал подступавший к горлу и делал вид, будто вопрос о наследнике его не слишком волнует. Когда коллеги приносили на работу сладости, чтобы отпраздновать очередное пополнение в семействе, Он поздравлял их и быстренько возвращался за рабочий стол, не тратя время на излишние восторги. Но иногда по ночам, когда Поппи спала мертвым сном, он просыпался и, лежа в постели, думал о том, на что это похоже — учить собственного сына основам правильного блокирующего удара в крикете или объяснять ему, когда он впервые примется осваивать мотоцикл, Как выжимать сцепление на новенькой хирохонде? А могла бы родиться и дочка. Чопра воображал, как перед ним выстраиваются в очередь потенциальные претенденты на ее руку, объятые ужасом, вздрагивающие при одном взгляде на его полицейскую форму. Он со сдавленным смешком представлял, как пугает их арестом и жестокими побоями в камере до утра рассчитывая, что под действием фальшивых угроз они проявят свою истинную натуру. Он купил у проходившего мимо бродячего торговца связку бананов для Ганеши, но слон по-прежнему не желал прерывать голодовку. Чопра посещал городские трущобы Тхарави два года назад. Тогда он собирал информацию по делу о похищении ребенка, делу раскрыть которое так и не удалось. Теперь он пытался попасть в трущобы во второй раз и вновь, как при первой попытке, обнаружил, что среди всего виденного в жизни не может назвать ничего, даже близко напоминающего Тхарави. По сути, трущобы представляли собой город внутри города, хотя переписчикам населения никогда не удавалось установить точную численность его обитателей. Тем не менее, по приблизительным оценкам, Она составляла почти миллион человек, ютившихся в лабиринте узких душных улочек между двух главных железных дорог пригорода, западной и центральной. Что особенно поразило Чопру с первых же минут пребывания в трущобах и во время первой, и во время второй вылазки, так это абсолютно спокойное отношение местных жителей к собственной нищете». Они жили в одном из самых густонаселенных мест на планете в грязном, лишенном простейших благ цивилизации муравейнике, муравейники, где разгул болезней и нужда воспринимались как нечто обыденное. При этом здесь работали тысячи и тысячи успешных предприятий. Чопра нередко думал, что желающим познакомиться с истинной природой индийского предпринимательства достаточно посетить городские трущобы. В их закоулках. Без поддержки иностранного капитала или советов квалифицированных заграничных менеджеров успешно развивался малый бизнес, причем наряду с крошечными мастерскими, состоявшими из одного мужчины или женщины, где производили и продавали абсолютно все, от глазурованных горшков, сувениров, кукол Барби, синих джинсов и вечерних платьев до карболового мыла, В Тхарави также действовало крупнейшее в стране предприятие по переработке отходов. Чопри вспомнилась статья, которую он недавно прочел. Автор предполагал, что ежегодный доход Тхарави в твердой валюте должен составлять более 600 миллионов долларов. Именно поэтому газетчики частенько именовали Тхарави величайшими трущобами мира. И Чопра не мог с ними не согласиться. Было в этом месте что-то волшебное и в то же время пугающее. В сумеречной зоне Тхарави, куда не заезжали даже моторикши, где дома возводили из всего, что подворачивалось под руку, гофрированной жести, фанеры, кирпичей пакка, азбестового или обычного картона, где полчища тараканов гоняли в запуске сордами крыс, где черный дым обжиговых печей свивался над головой в искусственные облака, где вершили свои дела, оставаясь недосягаемыми для городских властей сотни тысяч лавочников, лоточников, старьевщиков, лудильщиков, портных, форцовщиков и местных воротил, где доносящийся из кузниц стук молотов воспринимался как обычный уличный шум, племя, человеческое жило и, несмотря ни на что, процветала. Насколько Чопра знал, та часть трущоб, что называлась Калакила, всегда славилась кожевенными лавками. Работа с кожей во всех ее видах, от дубления шкур до изготовления изысканных кожаных изделий, которые продавались на местном рынке или шли на экспорт, считалась одним из древнейших ремесел Тхарави. Шагая по улицам района, Чопра, как всегда, поражался тому, насколько тут все скучно. Дхарави словно был уменьшенной копией Мумбаи, хотя жил теми же горестями и радостями. В погоне за телевизионным сигналом тысячи однокомнатных домишек прорастали антеннами. На каждой стене, поверх облупившейся краски, был наклеен плакат с рекламой новейших творений Болливуда. Старики, Раскуривая дешевые сигареты биди, исправляя в сточные канавы нужду, обсуждали выборы. Женщины, набирая в ведра воду у общественной колонки, сплетничали о мужьях соседок. Здесь были даже собственные нищие. Ничего не поделаешь. Жизнь есть жизнь. Чопра остановился возле небольшого магазина, одного из многих в плотном ряду аналогичных заведений, теснившихся по обе стороны пыльной галереи. Названия шли как на подбор. «Кожа номер один. Экспортные товары из итальянской кожи. Дом супермодных кожаных изделий». Чопров взглянул на вывеску магазинчика, перед которым остановился. «Торговый центр кожаных изделий «Матилала». Фасад магазина, как и у большинства других павильонов пассажа, был застеклен». В витрине красовались разложенные по подвесным полочкам кожаные кошельки. Компанию им составлял безголовый манекен в коричневом кожаном пиджаке. Чё прогляделся. У входа в галерею росло пальмовое дерево. Шумная стайка детворы играла в крикет. На стволе дерева мелом были нарисованы столбцы калитки. Играли дети полысевшим теннисным мечом и древней битой, которая не рассыпалась на части только благодаря скотчу. Заметив Чопру с Ганешей, они бросили игру и обступили слоненка, желая к нему прикоснуться. Чопра заметил, что Ганеша инстинктивно придвинулся к нему поближе и пожурил детей. «Оставьте бедное животное в покое!» Он обмотал закрепленную на шее Ганеши цепь вокруг дерева и еще раз предупредил детей, чтобы те не обижали слоненка. Вдруг его озарило. Он понял, что есть более действенный способ добиться желаемого, достал бумажник и показал малышне банкноту в двадцать рупий. — Это для вас, — сказал он. — Я инспектор Чопра, а вы теперь мои помощники и должны присматривать за этим слоном. Он жизненно необходим для раскрытия одного очень важного дела. Дети посмотрели на Ганешу с новым интересом. Один из них, лохматый парнишка в майке сетки и рваных шортах, произнес. — В наши дни, Сахиб, на двадцатку вообще ничего не купишь. — Вот ведь наглец, — подумал Чопра, но невольно расплылся в улыбке. — Двадцать! И не рупи ей больше, — сказал он. — Не нравится — не берите. Он оставил Ганешу за деревом, откуда тот боязливо поглядывал на детей, вернувшихся к игре в крикет, и вошел в магазин. Внутри его встретили новые манекены, стойки для одежды, увешанные пиджаками и куртками, и полки, заваленные кожаными изделиями, сумочками, бумажниками, поясами, бурдюками и ножными. В воздухе стоял крепкий мускусный запах свежевыделанной кожи. Стены магазина украшали портреты покупателей мумбайских знаменитостей не первой величины и нескольких иностранцев, рискнувших в погоне за выгодой наведаться в Тхарави. На многих товарах красовались эмблемы известных итальянских брендов. Но Чо прошел сюда не за тем, чтобы пытаться сократить неимоверное количество ежегодно производившихся здесь подделок. В глубине зала располагался прилавок, за которым чутким беспокойным сном спал примостившийся на табурете работник. Чопра двинулся к прилавку, и работник, будто по зову скрытой системы сигнализации, испуганно проснулся и вскочил на ноги с грохотом, опрокинув стул. — Где владелец магазина? — спросил Чопра. — Сейчас за ним сбегаю, Сахиб. Работник поднял откидную часть столешницы и исчез в зияющем за прилавком дверном проеме. Через несколько секунд в дверях показался толстяк, обладатель тяжелой челюсти, мясистого носа и густой шапки черных вьющихся волос. Судя по виду, он тоже только проснулся. — Добрый день, сэр, добрый день! — с воодушевлением произнес он, чуть ли не потирая при этом пухлые руки. — Что могу предложить вам сегодня? О, у вас взгляд человека, подбирающего новый пиджак! — «Да-да, и у меня есть то, что вам с вашим ростом и внушительным размахом плеч прекрасно подойдет. Итальянская модель, новейший дизайн». «Пиджак мне не нужен», — сурово возразил Чопра. «Можете называть меня инспектором Чопрой. Я собираю информацию об одном юноше, с которым вы были знакомы». «Юноша? Какой еще юноша?» Мужчина потемнел лицом. От прежнего образа, жаждущего заключить сделку суетливого хозяина процветающего магазина, не осталось и следа. В его голосе послышались нотки страха. Чо извлек отданную очрекарам фотографию и показал ее мужчине, который, как стало ясно, и был тем самым Матилалом. Сжав фотографию в пухлых руках, Матилал внимательно изучил ее. На пальцах его блестели золотые кольца. На запястьях позвякивали золотые цепи. Спустя какое-то время он изрек: Сэр, я никогда прежде не видел этого молодого человека. Чопри не раз приходилось слышать, как люди лгут. Некоторые скрывали правду так ловко, что даже полицейский с многолетним опытом не мог бы точно сказать, когда они искажали факты, а когда нет. Но были и другие, такие как Матилал. их безыскусная ложь привлекало не меньше внимания, чем нос на человеческом лице. — Хочу вас предупредить, — строго сказал Чопра. — Нам известно, что юноша вас знал. Он делал записи о ваших встречах. Пять дней назад его убили. Если откажете расследованию в содействии, я заберу вас в участок. А уж там мы разберемся, что вам известно. Матилал побледнел. Убили? шиво всемогущий сэр ни к каким убийствам я отношения совершенно не имею я просто напросто скромный торговец кожей чо прокинул взглядом торговый зал возможно визит сотрудников налоговой службы освежит вашу память бледность матилала приобрела мертвенный оттенок встречались в мумбае такие люди которых угроза визита налоговой пугала больше чем мысль о возможной причастности к убийству. «Позвольте еще раз взглянуть на снимок». Он вновь сделал вид, будто внимательно изучает фотографию. «Ах, да, сейчас, когда вы упомянули об этом, я вспомнил. Этот мальчик действительно пару раз здесь появлялся. Он, знаете ли, был обычным клерком, мелкая сошка». «Мелкая сошка», — повторил про себя Чопра, — и почувствовал, как внутри вскипает волна гнева. Но едва он собрался высказать обливающемуся потом владельцу магазина свои мысли на этот счет, как звякнул входной колокольчик, и дверь с шумом распахнулась. Вошел высокий мужчина с обритой бугристой головой. Его рубашка с коротким рукавом была расстегнута на груди. В вырезе виднелась густая поросель курчавых волос и спутавшиеся золотые цепи. В тесном торговом зале он выглядел настоящим великаном. чопра посмотрел на лицо посетителя. Морщинистый лоб над маленькими узкими глазками и густыми бровями. Толстые губы, крупный нос. Наружностью этот крепко сложенный, мускулистый мужчина обладал весьма угрожающий. «Гунда!» — вот какое слово просилось на язык при виде этого гиганта. Наемник-головорез. Громила. Чопре в свое время пришлось повидать немало таких типов. В ответ на изучающий взгляд Чопры мужчина свирепо сверкнул глазами, а затем переключил внимание на Матилала и фотографию, которую тот по-прежнему сжимал в потной руке. «Что здесь происходит?» «О, ничего, совсем ничего», — поспешно заверил его Матилал. «Инспектор просто расспрашивал меня про одного юношу». «Юношу?» Одного убитого юношу. Убитого. Да в Мумбаи каждый день кого-нибудь убивают. Это, можно сказать, наша местная специфика. И если начнем разводить суету вокруг каждого убийства, у нас ни на что другое времени не останется. Он повернулся к Чопри. Свидетелей здесь искать бесполезно, инспектор. Этот Харави. Местные понимают, что значит заниматься своими делами и не совать нос в чужие. Да-да, подпел Матилал. Не совать нос в чужие дела – это прямо-таки моя религия. Мужчина посмотрел на торговца, и у того по лицу разлилась нездоровая желтизна. Чопра разглядел в глазах толстяка настоящий ужас. Не оставалось никаких сомнений в том кто именно из присутствующих обладает реальной властью. Но что связывало Матилала с этим головорезом? Неужели это обычный рэкет, сбор еженедельной платы за крышевание? Или тут скрывается нечто большее? Возможно, головорез представляет местную группировку, занимающуюся экспортом контрафактных товаров. Чего предводилось сталкиваться с такими людьми? Ничего хорошего их появление не сулило. «Молодой человек был убит в мароле», — сказал Чопра спокойно. «Но так не кажется ли господину инспектору, что он забрел слишком далеко от марола, на чужую территорию?» Громила оглянулся на Матилала. «Нам нужно обсудить кое-какие дела», — сказал он, «которые инспектора точно не касаются» и вместе с хозяином магазина удалился в закрытую для посетителей служебную часть здания. Чопра подождал какое-то время, прикидывая, как лучше действовать. Он мог и дальше заговаривать этим двоим зубы, пытаясь подступиться к ним в открытую. Однако головорез не особо встревожился, даже услышав, что перед ним якобы полицейский, а рисковать Чопра не хотел. Нельзя допустить, чтобы его разоблачили. Или он мог дождаться, когда головорез уйдет, и снова без посторонних взяться за Матилала. Он чувствовал, что в присутствии гунды не сумеет выудить из хозяина магазина ничего стоящего, если, конечно, там вообще есть что выуживать. «Чопру привело сюда профессиональное чутье», но интуиция профессионала срабатывает без осечек только в фильмах. На практике подобные озарения, как правило, ни к чему не приводят. Работник кружил вокруг Чопры, не зная, как его обслужить. Статус полицейского, очевидно, предполагал самое обходительное обращение. С другой стороны, человек этот доставил хозяину неприятности. В итоге конец его терзанием положил сам Чопра, покинув магазин. Он прошел по галерее обратно к дереву, возле которого оставил Ганешу. Игравшие в крикет дети, видимо, закончили с этим развлечением и разбежались по закоулкам трущоб. Когда Чопра подошел, слон поднялся на ноги, вытянул хобот и коснулся руки Чопры, впервые как-то показав, что узнает опекуна. Это обнадеживало. «Мы еще немного здесь задержимся, приятель», — сказал Чопра. Мужчина и слон погрузились в ожидание. А жизнь в Тхараве меж тем текла своим чередом. По галерее проходили люди. Одни спешили по делам, другие заинтересованно разглядывали витрины и заходили в какой-нибудь магазин. Подкатила дребезжащая тележка торговца цитрусовой водой. Чопра купил десять стаканов. Один себе и девять ганеши. Тот втянул прохладную жидкость хоботом, а затем отправил ее в рот. Похоже, после полуденной жара угнетала даже слона. Наконец, когда Чопра уже готов был сдаться, громила вышел из магазина. Укрывшись за деревом, Чопра наблюдал, как тот садится на припаркованный возле заведения Матилала мотоцикл и жмет на педаль стартера. Действие никакого результата не возымело, Мужчина ругнулся и нажал на педаль снова. По-прежнему ничего. Мужчина слез с сиденья и, склонившись над мотоциклом, внимательно его осмотрел, снял крышку с двигателя, покопался внутри, затем снова попробовал завести мотоцикл. Машина оставалась равнодушно безответной. Выйдя из себя, головорез с силой пнул мотоцикл, и тот повалился на бок, Но мужчина не унимался и продолжал пинать упавшую на землю машину, осыпая ее бранью. Наконец он оставил мотоцикл в покое и посмотрел на небо. Утер тыльной стороной волосатой руки пот с шишковатого черепа, а затем обернулся и достал что-то из заднего кармана джинсов. Головной убор наподобие армейского берета, только ярко-красный, сшитый из какой-то переливчатой мягкой ткани, из красного бархата. Чопра за деревом замер ошеломленный. Он вспомнил следы мотоцикла, который обнаружил на месте убийства юноши, вспомнил, как они навели его на мысль о том, что Седаков было двое, вероятно, Сантош и кто-то еще потяжелее, какой-то крупный мужчина, хами-контрактор. Предположил, что волокна ткани, обнаруженные под ногтями Сантоша, были вырваны из красной бархатной рубахи. Но Хамилиш высказал догадку. Их могли вырвать откуда угодно, не обязательно из рубашки. Мужчина натянул берет на голову и достал из-за пояса джинсов упакованный в коричневую бумагу сверток. Проверил его содержимое и сунул обратно за пояс, а затем... Зашагал вдоль по дороге, Чопра отвязал Ганешу и двинулся следом.